Рассказывает Надежда Фетисова. «Люблю выходные в хосписе, когда родственники большими семьями приходят к близким. К Олегу Николаевичу приходят каждый день сыновья и жена, но сегодня привели еще и всех внуков и их жен. Пожарили шашлыки у нас в саду и весь день просидели с семьей на улице, наслаждаясь пикником и друг другом. Еще мы справляли день рождения». Все так расчувствовали, что принялись целовать нас. Прошел мастер-класс по росписи посуды. Просто белая посуда и акриловые краски. А как весело было и так оптимистично. Девушка Вика каждый день приходит к маме, тихо сидит и плачет. Мы пытались с ней поговорить, что-то предложить, но она отказывалась. А сегодня как будто позволила себе расслабиться и как будто очень давно хотела позволить это себе. Пришла, она так хохотала с нами, и у нее самая оптимистичная кружка. Яркая. Семьями же приходили к нам рисовать, а если пациент сам не мог, раскрашивали для него и вместе с ним. Во время мастер-класса еще и с тележкой восточных сладостей прошлись. Люблю выходные в хосписе за эту особую атмосферу еще большей любви.